Глава 14. Стоило хозяину уехать, как прибежала с вестями улана. «Ох, подруженька, знала бы ты, что в городе творится!» Она обхватила ладонями собственные щеки и покачала головой, сокрушаясь. «Рома друг друга режут. Уже пальцев на руках не хватит, чтобы посчитать убитых. А князь наш сердится и одних за другими из города выгоняет. Пусть, мол, поубивают хоть всех своих, но за пределами наших владений». Трудно понять, где слуги правду услышали, а где уже домыслили. Может быть, две женщины в их устах превратились в десяток? Или на самом деле семья на семью пошла? Рома горячий. Только кинь-клич хлынут волной. А то, что князь от неугодных перед коледой избавляется, вполне может быть. Проще выдворить, пусть за стенами тлеет, чем пожар в городе тушить. С нетерпением я дождалась возвращения отряда. Видела, как полыхали факелы, когда всадники въехали во двор. Лица под трепещущим огнем казались хмурыми, переговаривались между собой резко, зло бросая словами. Я хотела кинуться к князю, как только тот появится, но теперь побоялась, как бы не попасть под горячую руку. Решила дождаться утра. До него было совсем немного, восток уже светлел. Но князь пришел сам, как и в первый раз, распахнул широко дверь. — Спишь? — спросил от порога. — Я видел свет в твоем окне. Я села, прижав одеяло к груди. Сердце колотилось. Проследила, как быстро поднялась с лежанки и скрылась за дверью у Лады. Видимо, приказ был такой, чтобы оставляла меня одну, если в горнице появлялся хозяин. Нашли убийцу. выпалила сразу, чтобы не тянуть. Убежал. Снялся вместе с табором еще до того, как я нашел их последнюю стоянку. Зорьку твою, подлец, выкрал. Я прижала руку к рту. Что же я наделала? И вы за ним следом не кинулись? Не хотела упрекать, а получилось. «Кинулись, но табор успел мои владения покинуть, а у соседа я безобразничать не имею права». Я заплакала. Князь подошел, сел рядом, погладил меня по голове, словно ребенка. «И мне жалко девчонку. Бабушка убивается. Поняла, в какие руки зора попала, когда я рассказал ей о твоем видении. Ни для кого больше не секрет, кто режет беременных». «А шафранка? Шафранку видели?» Я подняла глаза на князя. Олег смотрел на меня с нежностью. Ее не успел тронуть? Пропала твоя шафранка. Нарочно про нее спросил. Еще до прихода Гажона постоялый двор, куда-то делась. Смекнула, должно быть, откуда смерть грозит. А, обозные скоморохи, их видели? Что говорит дядька Петр? Дядька Петр попросил тебя не обижать. Я хлопнула ресницами. Вот так просто? Узнал, что я у князя и на этом успокоился? Или затаился, чтобы потом тайком весточку прислать? — Сильный мужик, толковый. Понравился он мне, — продолжил князь. Не побоялся своих собрать и клич кинуть, чтобы вдогонку за табором Гажу отправиться. Не посмотрел, что завтра день Карачуна. А следом гуляния в честь Дождь Бога. Самые хлебные дни для скоморохов и ряженых в студенное время. Зауважал сильно я Петра за то, что тот своих в беде не бросает. Я вздохнула. «Все верно. Я не в беде. В беде Зорька. Ее первую надо выручать». «Но чего пригорюнилось? Все хорошо уже». Олег взял мою ладонь в свою, поднес к губам и поцеловал запястье. Там, где билась голубая жилка. «Разве хорошо?» Я с сомнением покачала головой. Руку свою из его пальцев вытащила. Неловко как-то. «Ты не думай. Я разогнал всех романов не потому, что решил от помехи перед праздниками избавиться». А для того, чтобы не передрались между собой. И не дали еще больше беде случиться. Вольный ветер растудит шальные головы. Пусть лучше думают, в каком городе перезимовать, раз теперь град для них закрыт. Расстояние до нужда отодвинут, думая о месте. А там и вовсе вражда поутихнет. А ты не переживай. Спи спокойно. Я твой сон сберегу. Князь поднялся и устало направился на свою половину. Прежде чем закрыть дверь, долго посмотрел на меня. С утра в доме стояла суета. Слышался топот множества ног, разговоры и смех. К заднему крыльцу подвезли телегу еловых лап для украшения дома. Сегодня сочельник. Начало праздников зимнего солнцеповорота. В моем родном городе его отмечали весело. Колядники рядились горбатыми старцами в лохмотьях, богато разодетыми купцами, а то и животными, медведем, козой или волком. Ходили по дворам, вооружившись палками, метлами или кочергами чтобы отогнать нечисть. Пели колядки перед каждым двором, славили хозяев. У нас в доме обязательно ставили в красном углу люльку со златовласым дитя, изображающим новорожденного бога Каляду. Веселого и доброго, желанного и любимого. С его приходом колесо времени поворачивалось на весну. Иной раз, когда отец заранее сговаривался со скоморохами, коляда появлялся в нашем доме не в облике солнца младенца, а прекрасного светловолосого юноши с мечом в руке. Знаком победы света над тьмой. Вспоминая свое детство и отчий дом, когда все вокруг казались счастливыми, я загрустила. Даже всплакнула немножко. Но явилась улада светящаяся весельем и пахнущая морозом, и бухнула к моим ногам огромную корзину. Подарок от хозяина, чтобы сегодня не хуже остальных на Перу смотрелось. Уф, пришлось аж на другой конец города сбегать. На силу доперла. Наши все после бессонной ночи спят, а телеги усланы в мясные давинные ряды. Гостей ожидается тьма. Улада села на полу корзины. Вытаскивая из нее по одной вещи, принялась нахваливать каждую. Протягивала мне, ожидая восторга, какой испытывала сама. А я, рассматривая расшитую золотыми нитями бархатную душегрею, подбитый мехом шугай, сарафаны из парчи или софьяновые сапушки под цвет шугая, такие же красные, яркие, все больше погружалась в волнение. Зачем князю выставлять меня, будто насмотр законным женам? Неужели досадить хочет, нарядив девчонку-рома, точно царевну? Зачем мне красоваться перед гостями? Я даже руки спрятала, когда увидела расшитый жемчугом какушник. Я не жена, и уж тем более не невеста. Чем мне невеста? Молодая и хороша собой. Посмотри, красота какая. Неужели не хочется примерить? Если уж на то пошло, в сарафане живота не разглядеть. Попыталась уверить меня у Лады, Не понимаю, что обеим княжеским женам давно обо мне доложено. Не зря же здесь с сорокой кружилась Ганна. Нет, я упрямо мотнула головой. Мне того наряда, что выдали вчера, будет вполне достаточно. Я вдова, которой положено целых три года носить траур. С самого первого дня, как только покинула родной город, я хотела быть неприметной птичкой. А тут выставляют на всеобщее обозрение, словно хвастаются, что поймали жар птицу. «Ну, не в белую же вдове фарту кредиться!» Улада устала, опустила руку с тяжелым кокошником. «Праздник на две недели, веселье кругом!» Словно в доказательство за дверью послышался звонкий девичий смех. «Ряженой выглядеть не хочу!» — буркнула я. «Без меня будет на кого поглазеть!» «Ну, сама смотри!» — Улада уложила кокошник назад в корзину. «Только князь будет гневаться, что не по его воле поступили!» Ближе к вечеру, когда внизу в главной каменной палате Накрыли столы князь явился за мной. Увидев, что я в скромном сарафане и в платке, накинутом на скрученные короной волосы, досадливо крякнул. — Не приняла мои подарки? — Приняла. Назад не отослала. Вон корзина стоит. Нравится все, но не хочу девкой, разряженной перед вашими родственниками и гостями, выступать. Я рома, а мы не носим наряды русов. — Ты не рома! — его взгляд сделался насмешливым. Словно глупую девчонку за вороватую руку поймал. «Я с первого дня это понял. Только мы с братом наспор отвлеклись, как ты тут же в рукопись писца заглянула. Полюбопытствовала, что он пишет, а значит, грамоте обучена. Ни один роман о нашем языке не читать, не писать не умеет. А у тебя такой белолицей и светлоглазый, вдруг способности проявились». «Меня дядька Петр обучил. Командир ватаги с Комарухов», — упорствовала я. «Не ври», — произнес князь с укором. Я просил его весточку прислать, как только они баргажу догонят. Но Петр сказал, что писать не обучен. Тогда договорились, что он монету, сорванную с со ожерелья Рома, мне пришлют, как знак того, что получилось Зорьку вернуть. Я закусила губу. Ну нельзя мне князю открываться. Стоит только сказать одно слово, как всю правду до последней буквы из меня вытянет. Вижу же, какой въедливый. Молчишь. Князь вздохнул. Что же, время придет, сама признаешься. — А сейчас быстро переоденься. Я за дверью подожду. Он открыл дверь и впустил топчущуюся за порогом у Я еще плотнее сжала зубы. Князь нахмурился. — Будешь противиться, я сам с тебя одежду сниму. Только учти, я могу не сдержаться. Тело твое руками огладить. Люба ты мне. Я сточила с головы платок и отдалась на волю служанки. Спустились в каменные палаты мы вдвоем, рука об руку. Стоило нам появиться на лестнице, как голоса смолкли. Все гости развернули головы в нашу сторону. Людей было так много, что я не сразу поняла, где среди них родные князя. Они меня беспокоили больше всего. Как примут? Не затоят ли зло? Если божену со света сживают невестами, то поневоле думается, что руку к ее несчастьям приложила Добронега. Как простить ту, из-за которой сослали в терем у реки? Что уж тогда говорить обо мне? незаконно занявший горницу рядом с покоями князя. Тут не у одной, а сразу у двоих зубы будут точиться. Я поискала их глазами, но только когда разошлись по местам, поняла, кто есть кто. Столы стояли с кобой, где за поперечной прошли князь и две его супружниц, а к двум длинным направились остальные гости. С облегчением я отметила, что Олег не обидел жен, посадив рядом с собой приблуду, какой я себя здесь чувствовала. Мне указали на иную скамью, возле которой я и замерла, ожидая, когда княжеская семья рассядется. По правую руку от супруга опустилась женщина в высоком кокошнике и в темных, но богато расшитых одеждах. Как я поняла, старшая жена. А по левую руку от него разместилась младшая, божена. Была она и тиха, и бледна, хотя румяна навела на пол лица. Мне выделили место на скамье наискосок от нее. Так что время рассмотреть женщину, попавшую в немилость у князя. Я улучила. Милая, с пухлыми губами и небольшим носиком. Глаза заплаканы. И кокошник у нее не такой высокий, и одежды не кричащие вычурные. Нет тяжелого бархата и мехов, какими укутала себя Добронега. Бажа смотрелась противоположностью старшей супруги. Точно князь нарочно выбирал, чтобы ничто в ней не напоминало Добронегу. У вот этой черты лица были крупными, глаза широко посаженными. Лицо круглое, брови густые, взор надменный. Про таких женщин говорят «кость широкая, рука тяжелая». Она только мазнула по мне взглядом, а у меня тут же засосала под сердцем от нехорошего предчувствия.